Шло, и каждый день приносил что-нибудь новое. Бэмби многому научился, и прежде всего пользоваться слухом и чутьем. Вот это мягкий топот кротов. Это короткий стремительный полет летучей мыши.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 Он не может победить. Он, он, Фалина, кто это он? Что такое он?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 «Мама! Мамочка!» «Мама! Бежать!» В лесу все уже бежало. Высоко над кронами деревьев пронеслась стая ворон. «Мама! Бежать!»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 Мы, кажется, окружены всюду, вон! Ну, бежим же! Бежим скорее, сестра, скорее! Куда же вы? Стойте! Убежали. Ах, боюсь, я за них зря, они так... Бэмби,、а? не бойся, спокойно. Только не бежать, пока я не скажу. Вон, в той стороне есть лаз. Если доберемся, мы спасены...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 Мамочка, что?、А! Почему? Бэмби, сынок, он ранил меня. Беги, беги немедленно. Я тебе приказываю. Беги. Он идет. Беги.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 «А где Гоба и Фолина?» «Гоба увели! Он увел Гоба!» «И Фолину!» «Нет, Фолина спаслась! Немедли, сынок! Пойдем!» Они шли долго, пока гудящий лес остался позади, и Бэмби не оказался вне опасности.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 наполнился благоуханием цветов и трав. У Бэмби выросли рога. Он чесал их от ствола деревьев и испытывал необычайное наслаждение. Доброе утро, принц Бэмби! У вас дивная корона, такая красивая. Доброе утро, принц Бэмби.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 Зимой. Ах! Кажется, к вам кто-то идет. Не буду мешать. Бэмби! Это ты! Фалина! Здравствуй! Здравствуй!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 Пойдем на поляну. Ту самую. И снова, как в детстве, они носились по поляне в упоении какого-то небывалого, неведомого счастья. Фалина! Бэмби! А помнишь, как вы играли в догонялки? Бэмби!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 Да, я вижу. Над поляной тянулся резкий, страшный и теперь уже знакомый запах, от которого сжималось сердце, а на противоположном ее краю стояло на двух ногах удивительно прямо существо высокое, тонкое, узкое.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 Ничего не видящим и не слышащим, это испуга. Медлить было нельзя ни секунды. Мощное тело Бэмби взметнулось над кустарником, и он в одном мгновении оказался прямо перед оленятами на самом видном месте поляны. Роч, бегите в лес!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 А это на поляне был он, да? Он слышал какой гром? Ой, да! Как страшно! А он всегда будет за нами гоняться? Не знаю. Мама мне говорила, а ей говорила ее бабушка, а ее бабушке говорила ее бабушка, что может быть, он...